Каждый день приносил новые впечатления. Сотни индейцев приходили в форт обменивать меха на товары. Я завязывал с ними знакомства, изучал их наречия и обычаи. В этом мне помогала Сист женщина-птичка, жена дяди. У нее не было детей, и меня она полюбила как сына. В ее глазах я был чуть ли не Что бы я ни делал, все было хорошо. Она дарила мне костюмы из зубленой кожи и мокасины, на которые нашивала узоры из игл дикообраза, выкрашенных в яркие цвета. Это была парадная одежда, но я пользовался каждым удобным случаем, чтобы надеть ее и прогуляться по двору, вызывая зависть всех мальчиков-индейцев. Быстро пролетела зима, С наступлением весны дядя начал поговаривать о том, что мне пора ехать в Сан-Луи, а оттуда в штат Коннектикут, к подруге моей матери, которая должна была позаботиться о моем образовании. Дяди я не возражал, но вел долгие беседы с тетей Сисцаки. Как-то вечером мы с ней вдвоем повели атаку на дядю и долго убеждали его не отсылать меня из форта. Мы приводили такие веские доводы и, в конце концов, так горько расплакались, что дядя пошел на уступки и больше не заговаривал о моем отъезде. Постоянным нашим гостем был племянник Цицаки, мальчик старше меня на несколько лет. Звали его Питамакан, бегущий орел. Мы сразу понравились друг другу и вскоре подружились. Индейцы, во всяком случае, индейцы племени Черноногих, вкладывают в слово друг смысл более глубокий, чем мы, белые. Друзья индейцы остаются друзьями до конца жизни и почти никогда не ссорятся. Не ссорились и мы с Питамаканом и дадя Уэсли и жена его радовались нашей дружбе. Питамакан, честный, добрый, смелый мальчик, — говорил мне дядя. — Он унаследовал все лучшие качества своего отца, великого воина. Да и мать его, славная женщина. Постарайся быть достойным его дружбы. Если не считать Батиста Рондена, снабжавшего форт дичью, Питамакан был единственным человеком, с которым мне разрешалось охотиться на бизонов и других животных бродивших по окрестным равнинам. Охота, прогулки, учения заполняли день, и мне казалось, что время летит слишком быстро. Прошло четыре года, а я ни разу еще не отходил дальше, чем на семь-восемь километров от форта. Заветным моим желанием было съездить к скалистым горам. С высоких холмов к северу — и юго-треки, от отчетливо видны были одетые соснами склоны их и острые вершины. Осенью 1860 года мне представился случай осуществить мою мечту. Короткие шкуры, так назывался один из кланов племени Черноногих, старейшиной которого был отец Питамакана, Белый Волк, макуии Ксиксинум. Задумали заняться ловлей бобров у подножия скалистых гор. И к моей великой радости дядя разрешил мне отправиться с ними. В клан «Короткие шкуры» и «Нуксик» входило около 600 человек, живших в 90 бигбамах. Было у них несколько тысяч лошадей. Клан снялся с лагеря, живописная процессия — Змеей поползла по равнинам. Выючные лошади были нагружены кожаными раскрашенными мешками и сумками странной формы. Привал мы сделали на берегу реки Тетон. Я спал в вигваме белого волка на ложе из бизоньих шкур. Одним из удобнейших жилищ, какие можно переносить с места на место, является индейский вигвам. Обычно вигвам — делаться из шестнадцати больших бизоньих шкур, выдубленных и сшитых вместе нитками из сухожилий. Эта наружная покрышка Викбама имела форму конуса и натягивалась на длинные тонкие шестые. Нижний ее край прибивали колышками, причем между ним и землей оставляли пространство вышиной в 10-12 сантиметров. С внутренней стороны была натянута кожаная подкладка. На высоте полутора метров от земли ее привязывали к веревке, которая обягала вокруг всего вигвама и прикреплялась к вигвамным шестам. Нижний край подкладки не отставал от земли. Грузом, придавливавшим его к земле, служили тяжелые сумки и мешки с запасом пищи и домашние утвари. Между покрышкой и подкладкой оставалось свободное пространство для циркуляции воздуха. Холодный воздух, проникая в бегвам, выходил вместе с дымом от костра в дыру, сделанную в верхней части покрышки. Но снизу подкладка защищала от холодного воздуха, и в бегваме было тепло даже в сильные морозы. Медленно поднимались мы к верховьям реки Тетон, и через три-четыре дня раскинули лагерь в подножье скалистых гор. Здесь мы прожили несколько недель, пока охотники не выловили чуть ли не всех бобров, водившихся в реке Тетон и ее притоках. У Питамакана и у меня были двенадцать капканов, и ловлей бобров мы занимались сообща. От реки Тетон черноногие двинулись на север к реке Дюпюйге, оттуда к реке Два Талисмана и, наконец, к реке Крутой Берег. Здесь бобров было мало. Мы с Питамаканом сделали промах, отправились в первый день на охоту. Только на следующий день пошли мы разыскивать местечко, где бы расставить наши западни. Но оказалось, что другие ловцы уже заняли все лучшие места около плотин, возведенных бобрами. Мы пошли берегом южного притока реки и после полудня добрались до глубокого каньона, где не было никаких плотин и мазанок, построенных бобрами. Что нам было делать? Мы хотели принести форт пятьдесят бобровых шкур, и нам не хватало тринадцати а индейцы предполагали вернуться с реки Крутой Берег назад в форт Бентон. Мы присели отдохнуть у края тропы, тянувшейся вдоль склона горы над каньоном. Вдруг Питамаган воскликнул. «Слушай, а мы еще поймаем тринадцать бобров. Видишь эту тропу?» Она ведет через спиной хребета мира, проложена племенами, живущими по ту сторону хребта. Плоскоголовыми и Кутанаи. По этой тропе они спускаются с гор на нашей равнины и охотятся за нашими бизонами. Ты видишь, этим летом никто не ходил по тропе, да и теперь никто не пройдет, так как надвигается зима. Там, за горным хребтом, много рек и ручьев, и, конечно, в них водятся бобры. Завтра мы туда отправимся и через несколько дней у нас наберется 50 шкурок. Этот план мне понравился. Оставив западни на тропинке, мы вернулись в лагерь, чтобы приготовиться к путешествию. Конечно, мы решили уйти тайком, ни слова не сказав белому волку, который мог помешать нашей затее. В сумерках мы привязали неподалеку от лагеря двух лошадей, и незаметно наполнили порохом и пулями наши патронташи и пороховницы. Мы проснулись на рассвете, когда все еще спали. Взяв с наших постелей две тяжелые бизоньи шкуры, мы потихоньку вышли из Вигвама, оседлали лошадей и тронулись в путь. Позавтракали мы сушеным мясом и бизоньим жиром. Тропа привела нас к тому месту, где мы оставили западни. Захватив их, мы поехали дальше. Подъем был легкий, и к полудню мы поднялись на вершину хребта. Дальше тропа тянулась вдоль узкого гребня, соединявшего хребет с высокой горой. С юга гребень этот срывался в пропасть, а вершина его напоминала лезвие зазубренного ножа. Здесь нельзя было ни пройти, ни проехать. Северный склон более отлоги был усыпан камнями. За узкой полосой также сияла пропасть. Вот по этому-то отлогому склону и пробегала тропа. Но сейчас ее не было видно. Давно здесь никто не проезжал, и следы копыт стерлись. Я стоял и смотрел, как скатываются по откосу камни и комья глины. Вздрогнув, Предложил я Питамакану вернуться, но он и слышать об этом не хотел. «Я уже бывал здесь раньше», — сказал он, — «и знаю, что нужно делать. Я проложу тропинку, по которой мы поведем лошадей». Взяв длинный узкий камень, он начал выдавливать тропу вдоль откоса, сбрасывая в пропасть куски глины. Я напрягал слух, но не слышал как ударялись они одно пропасти. До ближайшего выступа было не меньше ста шагов, но Питамакан быстро прошел это расстояние и вернулся ко мне. Проложенная им тропинка годна была скорее для койотов, чем для лошадей. Но Питамакан заявил, что она достаточно широка и смело повел свою лошадь. Мне ничего не оставалось, как следовать за ним». Когда часть пути была пройдена, задние ноги моей лошади заскользнули с узкой тропинки, и она едва не покатилась по откосу. Пытаясь ей помочь, я потянул за повод, но земля начала осыпаться у меня под ногами. Видя это, Итамакан ускорил шаги, а затем побежал вместе со своей лошадью, крикав мне, чтобы я следовал его примеру. Никогда не забуду я этого перехода. Я и моя лошадь выбивались из сил, стараясь удержаться на узкой тропе. Камни срывались у нас из-под ног, и земля осыпалась, куда бы я ни ступил. Когда, наконец, мы добрались до выступа, где ждал нас Питамакан, моя лошадь была взмылена, а я обливался потом. «Питамакан!» Следившись за моей отчаянной борьбой, дрожал всем телом. Лицо его стало серым, как зола. Притянув меня к себе, он, задыхаясь, проговорил, «О, я думал, что ты не дойдешь сюда, а я не мог тебе помочь. Я должен был стоять и смотреть. О, это моя вина. Нужно было сделать тропинку пошире». Мы уселись на земле, — Питамакан рассказал мне, что после первого снегопада никто, ни человек, ни лошадь не может здесь пройти, так как достаточно сделать шаг, чтобы вызвать снежный обвал».